Глава 39 девятая. Серийные убийцы не останавливаются. Агент Стерлинг говорила мне об этом. Тогда я понимала, что она говорит о субъекте, который убил Скарлетт Хокинс. Но я не знала, что Скарлетт была девятой жертвой Найтшейда. Джуд стоял на месте, глядя на меня и сквозь меня... А в моём сознании снова прокручивалось всё, что я слышала о гибели его дочери. Бриксы и Стерлинг назначили на его дело вскоре после того, как они арестовали отца Дина, и они приложили все силы к поискам убийцы. И тогда он им отомстил. Он убил их подругу, члена команды, того, кто никогда не должен был оказаться на передовой в её собственной лаборатории. Они его так и не поймали. и снова и снова повторяла мысли на эти слова. Снова и снова и снова. А серийные убийцы не останавливаются. Нью-Йорк. Одиннадцать лет назад. Вашингтон. Пять с половиной. И теперь Вегас. Дейн встал рядом с Джудом. Они оба были не из разговорчивых. Глядя на то, как они стоят рядом, я увидела тень того, какими они были когда-то. Мужчина, который потерял дочь, и двенадцатилетний подросток, ради которого этот мужчина преодолел своё горе. «Нам нужно проверить даты остальных убийств Найтшейда». Дейн заговорил, но это были не слова утешения. Джуд был не из тех, кто в них нуждается. «Вам не нужно утешение. Никогда не было нужно. Вам нужен человек, который убил вашу дочь. Мёртвым. Я понимала это лучше, чем многие». «Не нужно ничего проверять», — резко произнёс Джуд. «Я знаю даты». И Его подбородок слегка дрогнул, губы втянулись, 4 марта. 5 марта. 21 марта. В его голосе слышались солдатские интонации, будто он зачитывает список павших товарищей. 2 апреля. 4 апреля. Стойте. Слон подошла и взяла его за руку. "Джут", сказала она, глядя на него с искренним беспокойством. "Вы можете остановиться. Но он продолжил. Пятое апреля. Двадцать третье апреля. Пятое мая. Он сглотнул, его лицо окаменело, но я всё равно видела, как его глаза заблестели от слёз. Восьмое мая. Мышцы его рук напряглись. На мгновение мне показалось, что он сейчас оттолкнёт Слоун, но он сжал её ладонь. Даты совпадают. — спросил он. Слоун кивнула, а потом ещё несколько раз, не останавливаясь. «Мне бы хотелось, чтобы это оказалось не так», — убеждённо произнесла она. «Чтобы я никогда этого не увидела, чтобы...» «Не надо», — резко произнёс Джуд. «Никогда не извиняйся за то, кто ты есть». Он мягко выпустил её руку, потом окинул нас взглядом, «Одного за другим». «Я сам скажу Рони и Бриксу», — продолжил он. «И я должен сделать это лично». «Идите», — Лия опередила меня с ответом. «С нами всё будет в порядке». Лея редко говорила такими короткими предложениями. Выражение её лица напомнило мне, что Джуд заботился о Лии с тех пор, как ей исполнилось 13 лет. «Я не хочу, чтобы вырылись в материалах по делу Найтшейда». Озвучивая это, джут смотрел на Лию, но было ясно, что он обращается ко всем нам. «Я знаю, как вы работаете. Я знаю, что в ту же секунду, как я выйду за дверь, вы станете просить Слоун добыть детали, чтобы погрузиться в них с головой, но я воспользуюсь правом старшего позванию джут одарил тяжёлым взглядом каждого из нас по очереди. Если вы хоть подойдёте к этим материалам без моего разрешения, полетите домой в Куантика следующим самолётом и к чёрту это дело. Все мы понимали, что джут угрозами не разбрасывается. Завтрак принесли через 15 минут после того, как ушёл джут. Никто не притронулся к еде. Джут был прав. — сказал Майкл, нарушая молчание, которое установилось после ухода Джуда. — Слишком рано для шампанского. Он подошёл к бару и достал бутылку виски. Затем вытащил пять бокалов. — Ты правда считаешь, что сейчас подходящее время пить? — спросил его Дин. Майкл посмотрел на него. — Рэддинг. Я думаю, это просто образцовый пример подходящего времени пить. Он повернулся к остальным. Я покачала головой. Лия подняла два пальца. «Слон?» — спросил Майкл. Характерно, что он следил за тем, сколько кофе она пьёт, но мысль о том, что он предлагает ей крепкий алкоголь, совершенно его не напрягала. «На Аляске поить алкоголем лось — уголовное преступление». «Думаю, это нет», — произнёс Майкл. «В Америке?» — прокомментировал Дин. — Уголовное преступление — давать алкоголь несовершеннолетним. Лея и Майкл его проигнорировали. Я знала Дина достаточно хорошо, чтобы понимать. Его мысли сейчас занимает не бутылка виски. Он думает про Джуда. И я тоже. Не зная деталей, я могла набросать лишь самый общий психологический портрет субъекта, который убил дочь Джуда. «ФБР шло по твоему следу. Ты решил отомстить им лично. Значит, мы имеем дело с кем-то бесстрашным. С кем-то, кто привык вселять страх в других. С кем-то, кто воспринимает убийство как игру. С кем-то, кому нравилось побеждать. Скорее мужчина, чем женщина, хотя кличка Найтшейд, то есть Белладонна подразумевало, что орудием убийства может быть яд, а это чаще ассоциируется с женщинами. Найтшейд. С английского «белладонна» — смертельно опасное ядовитое растение. Не в силах продвинуться дальше, я отступила на шаг и посмотрела на другую сторону уравнения. Я очень мало знала про Найтшейда, но кое-что знала о дочери Джуда. Несколько месяцев назад агент Стерлинг рассказала мне историю. Тогда мы были в заперти, и она рассказала мне, что в детстве ее лучшая подруга Скарлет постоянно придумывала до безумия и безнадежные ситуации, а потом изобретала, как выбраться из них. «Тебя похоронили в стеклянном гробу, и у тебя на груди спит Кобра», — говорила она. «Что ты будешь делать?» И ещё был случай, когда Джот упомянул, что в школьные годы Скарлетт однажды убедила юную Веронику Стерлинг отправиться с ней в научную экспедицию, которая включала в себя некоторое, возможно, немалое количество перемещений по скалам. «Ты была бесстрашной и весёлой». «Слишком упрямый, чтобы тебя можно было от чего-то отговорить», — подумала я, всматриваясь в то, что мне было известно. «Скарлетт работала в лаборатории ФБР. Ты работала над делом Найтшейда. Вот почему ты была в лаборатории той ночью. Я вспомнила, как Слоун не могла выбросить из головы головоломку, а отказывалась сдаваться, пока числа не обретали смысл. Вот какой ты была». Без доступа к делу я не могла этого узнать. «Ты видела убийцу, Скарлетт? Он смотрел, как ты умираешь. Вопросы подступали один за другим. Это было быстро или медленно? Ты звала на помощь? Ты думала о кобрах и стеклянных гробах? О Стерлинг, Брикси и Джуди. Стук в дверь отвлек меня от моих мыслей. Я вздрогнула. Как ребёнку, увидевшему в зеркале кровавую Мэри, мне показалось, что я могла притянуть что-то тёмное, просто подумав о нём. Дин встал и подошёл к двери. Майкл и Лиа следом. Дин заглянул в глазок. «Что вам нужно? Кто бы ни был по ту сторону, Дин не был настроен дружелюбно. У меня есть кое-что для вас». Дверь приглушала голос, но я всё равно узнала его. Арен Слон встала рядом с Дином. На долю секунды её лицо просветлело, но потом, и я отчётливо увидела этот момент, она вспомнила, что её единокровный брат, возможно, не сильно отличается от их отца. Слон. Теперь Арен обращался к ней, а не к Дину. Я знаю, что вы сотрудничаете с ФБР. Отец рассказал мне. Я не доверяла отцу Слоун, и поэтому доверять Аарону тоже было сложно. Мне это не нравится, — продолжал Аарон. Не такой жизни я для тебя хочу. Не об этом я хочу с тобой разговаривать. Но мне нужно сообщить кое-что ФБР. Дин бросил быстрый взгляд на Лию. Она кивнула. Аарон говорил правду. «Тогда обратитесь в полицию». Огрызнулся Дин, по-прежнему не расположенный открывать дверь. «Полиция принадлежит моему отцу!» Аарон понизил голос. Я едва различала слова, и он хочет посадить Бо Донована. Услышав имя Бо, я сделала шаг вперёд. Слова Аарона сходились с тем, что говорил агент Брикс о местных заправилах, которые хотят быстро и чётко разобраться с возникшей неприятностью. «Пожалуйста», — сказала Аран, «Чем дольше я стою в коридоре, тем больше вероятность, что кто-то заметит меня по камерам видеонаблюдения, и тогда у нас будут более крупные проблемы, чем ваше недоверие». Дин пошёл на кухню. Открыл один ящик, потом другой, затем вернулся к двери. С ножом для мяса в руках.